а Гарри Поттера уже выписали. Знаете, иногда очень жалеешь, что фотоаппарат неудобно постоянно носить с собой. Даже не так. Носить-то я пробовал. Моя супермыльница даже на пояс в чехле крепится. Но это все же не револьвер героя вестерна. Пока растягнешь чехол, пока достанешь, пока она включится. А в тот день нужен был именно эдакий фоторевольвер. Впрочем, все по порядку. Представьте себе уютный дур-домашний дворик по трем сторонам, ограниченный трехэтажными крыльями нашего заведения: рябины, щедро усыпанные гроздьями алых ягод, яблони, чьи ветви согнулись от урожая, яблочный год выдался. Конец первой смены. Стою с коллегами, вышедшими на перекур, болтаем о привратностях погоды, о недавнем ливне, чуть было не отрезавшим нашу больницу от шоссе въезд в низинке расположен. В общем, о чем угодно, лишь бы работу не вспоминать. И вдруг, чуть вдалеке, на уровне второго этажа, звук удара чего-то увесистого, а стекло, чей-то абсценно удивленный возглас и следом «Кыш! Пошла отсюда!» И мы, как завороженные, провожаем взглядом крупную сову. Пролетая мимо яблони, рябин, почти касаясь крылом стены, она огибает корпус здания и скрывается из виду. «Я надеюсь, все видели та же, что и я?» осторожно спрашивает один из коллег, чуть не проглотивший свою сигарету. «Ага», — успокаивает его второй. «Больные в отделении, кстати, тоже. Но, скорее всего, санитарам и докторам не расскажут». «Что ей тут было надо?» переглянулись доктора. «Наверное, не в курсе, что Гарри Поттера уже выписали», – пожал я плечами. «Хотя, помнится, у него была полярная, не?»